Глава восьмая. Мёд. «Можно войти!» – услышал ингвар стук и голос за дверью. «Входи!» – Вошел Улеп. Хозяин комнаты сидел за столом в длинной светлой рубахе до щиколоток, какие на ночь надевали все ученики, и читал книгу. Ноги он поднял и, скрестив, положил на стул, отчего под столом стояли одинокие домашние вылочные туфли. Огонь трех толстых свечей на овальном медном подсвечнике святой ручкой освещал лицо и книгу и отбрасывал тени на привенчатые стены. Обстановку комнаты скрывал полумрак, но Улеп разглядел, что, в отличие от него самого, любившего все раскидывать по углам, у Ингвара в горнице был порядок. Книги и вещи на полках стояли аккуратно. Одежда не валялась сверху на сундуках, а была убрана внутрь. На столе были только подсвечник и книга, и никакого лишнего хлама. Занавески на окне и полок над кроватью создавали уют. Княжич думал о словах Хельгу. Получалось, что у Ингвара нет другого дома, как у них всех. Его комната была единственным его миром, а не временным пристанищем ученика. «Сегодня день рождения моей матери. Выпей со мной мед» сказал княжич, доставая фляжку с двумя маленькими чарочками за пазухи и ставя их на стол. Ингвар не хотел ни разговаривать, ни тем более пить мед с улебом, но это было бы непочтительным по отношению к покойнице. Сегодня день ее рождения, особый день, имеющий силу. Сегодня сама княгиня угощала медом, а его вкус делал ее загробную жизнь в мире Нави и следующее рождение более сладким. Отказаться было нельзя, и хозяин комнаты молча взял позолоченную чарочку. Маленькая, формой и цветом напоминавшая золотую рыбку, она источала аромат лучшего питного мёда. Вкус был восхитительный, слегка сладкий, с тонким послевкусом летних трав и яблок. Его явно держали в бочке, закопанном в земле, не меньше пяти лет. Приятное тепло растеклось по телу ингвара после первого же глотка. Улеп снова наполнил чарочки, держа в руках фляжку из тыквы, и в воздухе повисла неловкая пауза. Они молча смотрели друг на друга. А княжич все наливал мед в золотые рыбки, и каждый подносил губам и выпивал в безмолвии. Хозяин горницы тихо спустил ноги вниз и нырнул в войлочные туфли. Он разглядывал человека напротив. Черный кафтан и темные волосы особенно выделялись на фоне светлого и легкого полога кровати. Что в нем изменилось, кроме взгляда? думал Ингвар. Он тайком наблюдал за княжичем весь день и понял, что наглости явно поубавилась. Казимир его хорошо и жестко пообтесал со всех сторон. В Смоленске он был павлин, которому все кланялись, а в Вележской обители стал самым худшим учеником, потому что пришел позже всех. Что еще? Оттули бы исходила сила, как внутренняя, так и внешняя. Высокий рост, крепкое тело, острый взгляд и красота, как у отца. Он стал еще больше похож на князя Станислава. В чем было очарование? В пышных, как у девицы, губах? В блестящих черных волосах? Большой нос, острые скулы и глаза сами по себе не были красивы, и вместе с тем сам Улеп был невероятно хорош». И если бы княжич не был скоморохом и полным дураком, его можно было бы считать интересным, думал Ингвар, глядя на позднего гостя. Что ты читаешь? Улеп нарушил тишину вопросом. Иоанна Лествичника», — ответил Ингвар холодно. О чем книга? О тридцати ступенях добродетеля, по которым человек восходит к духовному совершенству. На греческом да. «И на какой-то ступени?» – спросил Улеп, в очередной раз, поднося чарочку к кубам, отчего казалось, что он целует золотую рыбку. «На первой!» – грубо ответил Ингвар. «Ну, если ты стоишь на первой ступени, значит, я с этой лестницы уже свалился», – ляпнул княжич, улыбаясь, и добавил, уже серьезно. «Надо будет тоже прочитать. Я видел эту книгу в библиотеке». Уля перестал подливать, и оба снова погрузились в молчание, смотря друг на друга, в полумраке комнаты. Ингвар, никогда не пивший ничего крепче к вас, вдруг ощутил, что мир вокруг как-то покачивается. Это странное и неизвестное чувство настораживало. Сидящий напротив вдруг начал расплываться, и молодой заклинатель понял, что впервые в жизни опьянел. Он Он с большим трудом поднялся, опёршись о спинку стула. Сделал несколько шагов, рухнул на утиную перину кровати, накрылся одеялом, и его сознание уплыло в небытие. «Что он делает?» – подумал Улеп, глядя на хозяина комнаты. Поднял флягу и вдруг понял, что мед закончился, что они все выпили. «Как? Так быстро? Так много!» Пространство поплыло, и княжич понял, что нужно скорее идти к себе, пока... Улеп больно ударился обо что-то щекой правым боком, так что сбилось дыхание. Его объял холод, а в виски колотила жуткая боль. Он с трудом открыл глаза и увидел перед собой доски пола, освещенные утренним светом из окна. Не понимая, что происходит, с большим усилием повернул голову и увидел. Мутные, злобные, голубые глаза с ненавистью смотрящие на него с кровати. О, ужас! Он все понял. Он в полном беспамятстве завалился к Ингвару в постель, даже не сняв сапог. Да еще и забрался к нему под одеяло, раз было так тепло. А тот только к утру, почуяв неладное, проснулся и грубо скинул его на пол. Хотелось рассмеяться, но даже легкая улыбка приносила нестерпимую боль. Улеп с усилием поднялся, взял со стола фляжку, чарочки и покинул чужую горницу как можно тише. Опираясь о стены коридора, княжич пытался как мышка пробраться к себе. Главное было не перепутать дверь и не наделать шума. Он чувствовал себя бесстыжим любовником, который пытается выбраться из спальни чужой жены и не попасть в лапы ревнивого мужа. Казимир за пьянство хорошенько высек бы розгами и отправил на конюшню целый день убирать навоз. А как за проступки наказывает учеников Всеволод? Улеб очень надеялся, что гораздо менее жестоко. Поговаривали, что он вроде бы помягче. Княжечку и как скинул сапоги и лег в кровать, когда услышал звон первого колокола. Ингвар понял, что ему невероятно повезло. Еще вчера было известно, что учитель на заре уедет по делам и утренние занятия проведет старший ученик. Поэтому сообщил, что заболел и остался в кровати. Он отлично знал наказание, которое ждет его за пьянку. Два дня придется просидеть в горнице без еды, лишь с кувшином воды, чтобы очистилось и тело, и, главная голова. А желание повторить отпало навсегда. Ингвар не боялся оказаться два дня без пищи. Он страшился, что о его позоре узнают все. И если раньше он просто считал Улябу дураком, то теперь люто ненавидел его. Он ругал себя, на чем стоит свет, что поддался на его выдуманные рассказы про мать, и выпил мед. С ужасом думал о том, что кто-то мог случайно видеть княжича в его постели и рассказать об этом всем. Голова трещала от боли и злобы на самого себя, что оказался так глуп. Оба выползли только к вечеру на общую медитацию на огонь. Всеволод уже вернулся, и если ее пропустить, сославшись на нездоровье, учитель точно осмотрит больного и все поймет. На общем же сборе, да еще и в темноте, вряд ли заметят. Но и оба все таки протрезвели за день и стали слегка живее. Небольшое капище, в центре которого было кострище, а по кругу деревянный настил. Все уселись кругом на шерстяных ковриках, а Всеволод, подняв высоко правую руку, лил из большой серебряной чарки топленное масло в огонь. Шипение и запах горящего масла вместе с дымом столбом уходили в темное небо, и обонял Господь приятное благоухание. Большой костер сиял в темноте рыжими языками пламени, поднимая в звездное небо яркие искры. Темные горящие поленья местами светились тлеющими углями, становясь то ярче, то темнее от легких порывов вечернего ветра. Жар огня приятно согревал лицо и колени. Улюб чувствовал его близость, впитывал его тонкую горячую силу и сквозь горящие языки смотрел на Ингвара. Тени пламени гуляли по нему, мягко скользя от кафтана до закрытых глаз. Княжеч наблюдал за старым знакомым все время, что был в гостях. Что изменилось за четыре года? Он сильно вырос, возмужал, стал высокий и широкий в плечах, но остался прежний, какой-то неуловимо тонкий. Ушла смешная угловатость, а ее место заняла изящность каждого движения. Такой же странный и нелюдимый, и такой же непонятный. Когда-то очень тонкие черты лица погрубели. Нос из Курносова стал большим и прямым, но глаза остались прежними, огромными, голубыми, бездонными, словно скрывающими какую-то тайну. «Ингвар, Всеволод сказала, что отправляет тебя с большим списком на весеннюю ярмарку. Сообщил, что ты должен загрузить несколько подвод и отправить сюда», спросил Уля после медитации, когда все начали расходиться. Мы можем вместе доехать до постоялого двора ярмарки, а дальше я поверну южнее, на Велиш. — Я поеду один, — ответил Ингвард.